В середине мая Ахнарь, как дежурный по классу, явился в школу раньше обычного. Ученики еще не собирались, и только Никита, бородатый кривоногий сторож из донских казаков, мел двор, размахивая руками точно на козьбе. Поднимаясь по ступенькам, Ахнарь едва не столкнулся с Мыколой Садко, проворно сбегавшим вниз. — Чего ж ныряешь по школе, как суслик? — сказал Ахнарь, на этот раз первым задевая одноклассника. «А ты борзой! Раньше учителя прибежал!» «Мокрая яичница!» «Отличник! Может, поборемся?» «Лучше давай погогочим!» День был, значит, нормально. Насвистывая сквозь зубы, Ленька вошел в свой пустой и по-утреннему прохладный класс. Открыл окно. Свежий воздух с запахом холодных гроздьев белой акации... Светлая зелень молодой листвы каштана. Солнечные зайчики ощутимо переступили подоконник. С улицы с гудением влетел рыжий майский жук. В помещении было чисто. Пол подметен. Сунув учебники в парту, охнарь достал папиросу. Повернулся к двери, чтобы выйти покурить. И остановился, привлеченный видом доски. На черной отполированной поверхности была нарисованная мелом голая тощая фигура. В каске с мечом верхом на кляче. Снизу написано «Мольбрук в поход собрался». И стояло многоточие. У лошади из-под задранного хвоста валился помет. Тю, — Тю-ю-ю, на человека-то не похожи, — пренебрежительно сказал Ахнарь, подходя ближе. На учительском столике рядом с доскою были разбросаны граненые палочки мела. Из них две целых. Ленька удивился, откуда здесь вдруг появился такой хороший мел. Сунув в рот папироску, он сосредоточенно стал рисовать рядом с голым воякой фигуру беспризорного на фоне завода. Сюжет увлекал его давно. Но рисунок явно не удавался. Ленька поморщился, посмотрел на него критически, поискал глазами тряпку. И, не найдя, стер свой рисунок ладошкой. С папироской в зубах он подогнал полез через окно на улицу. По тротуару мимо школы, важно неся живот, шел Афенин, преподаватель физики. Пронизанная солнцем тень акации испещрила его точно ящера. Увидев охнаря, спускающегося с карниза, да еще с папиросой в зубах, Афенин сердито и укоризненно покачал седой головой. Не спеша вытер платком вспотевший лоб бурачно-красные отвисшие щеки, громко окликнул а сокин стыдитесь, идите сюда!» Ахнарь, вытрощив глаза, машинально выпустил из ноздрей табачный дым. Торопливо выхватив изо рта горящую папироску, сунул ее в карман штанов. Воровато согнулся и, не давая отчета в том, что делает, чувствуя, что погиб окончательно, проворно полез через школьную стену во двор. Единым духом долетел до уборной, где уже собралось несколько ребят поболтать на досуге. Опасность на пять минут миновала, и Ахнарь по-прежнему стал весел и обеспечен. Он потешно сообщил товарищам о своем приключении с учителем, докурил папироску и в заключении беззаботно сплюнул, как бы показывая этим свое отношение к жизненным неудачам. С ребятами Ленька побежал на площадку гонять футбольный мяч и совсем забыл о маленькой неприятности. Случайно вспомнив, что он дежурный, понесся обратно к школе, шумно ворвался в класс и сразу остановился, точно вывихнул ногу. Странная, необычайная тишина поразила его. У доски сгрудились пришедшие ребята. Впереди стоял Афенин и, нахмурив брови, брезгливо оттопылив нижнюю губу, стирал с доски тряпкой. Заметив охнаря, одноклассники молча расступились образовался проход. По их взглядам, пытливым, любопытным и остро сожалеющим, Ахнарь догадался, что в классе произошло что-то неладное, касающееся именно его. Он сразу вспомнил, как засыпался с папиросой, трусливо оглянулся на дверь. Афянин уже увидел его, впился сквозь пинцнэ глазами. Показал пальцем на полустертую карикатуру на доске и остатки подписи. Ук, поход, обрался это вы рисовали я нет не я ответил ахнарь чувствуя что почему-то краснеет и не желая этого он твердо помнил что свой рисунок стер кто-нибудь из вечерней смены вчера нижняя губа учителя сухо и насмешливо поджалась имел конечно же вы не брали у хнаря глаза стали круглые словно пятаки Он оглянулся на ребят, как бы, ища поддержки, развел руками. «Откуда мел? Не брал я никакого мела!» заговорил он торопливо, неуклюже размахивая руками, будто помогая ими объяснять. «Когда я пришел в класс, еще никого, э -э мел уже лежал на столе!» И он осекся. А Фенин качнул подбородком с таким видом, Точно был заранее уверен именно в этом ответе. Достал платок и с каким-то брезгливым выражением протер пенсне. — Вы дежурный? — Я. — Видели ли вы этот рисунок на доске? — Видел. Сбитый с толку Ахнарь не следил за тем, что и как отвечает. — Почему же вы не стерли его? Ахнарь пожал плечами и отвернулся. Н — Не знаю, забыл как-то. Он все еще не совсем понимал, что происходит, в чем его, собственно, обвиняют. Ему объяснили. Оказывается, что рано утром сторож обнаружил взлом в шкафу, где хранился мел и запасные тряпки. Очевидно, вор, а скорее всего хулиган, был из шестой группы А. Там на столе нашли палки граненого мела. Не ограничиваясь этим, хулиган испакостил доску заборной карикатуры Солидно заложив руку за борт пиджака, Афенин торжественно отчеканил. «Я не верю, что такую мерзость мог сделать порядочный мальчик, воспитанный в нормальной семье. Во всяком случае, за грязный рисунок на доске отвечает Осокин, как дежурный по классу. Вдобавок, сегодня утром Осокин совершил и другой проступок. Пойманный мной с папироской во рту, он вместо того, чтобы подойти...» Педагог неожиданно замолчал, и в упор уставился на Ахнаревы руки. Ахнарь машинально поднял руки, глянул на них и вспыхнул. Левая ладонь и рукав его бархатной толстовки еще носили густые следы мела. Тут он сразу понял, что произошло и в чем его обвиняли. Он вспомнил свое заносчивое скандальное поведение в школе. То, как вызывающе лгал в глаза учителю, ругался, раздавал оплеухи более слабым и понял, что Афенин виновником в сегодняшнем хулиганстве считает именно его и клеймит не только за взлом и рисунок, но и за все безобразие с копом. — Так это я? Так это меня? Отыграться хотите? — Нет! Какие у вас гадов доказательства? — крикнул Ахнарь и задохнулся. Шея его побагровела, глаза затравленно бегали по лицам учеников, не останавливаясь ни на ком в отдельности. Апанас Бучма схватил его за локоть, сказал успокаивающе. — Не ругайся, лёня Тебя ведь Клавдий павлович только спрашивает. Если рисовал не ты, так ответь. Но Ахнарь вдруг стал дрожать, как припадочный. — Отойди, слышь! — заорал он. — Отойди, сука! — Я прошу тебя. И предупреждаю, здесь учитель, не смей такие слова. После поймешь, что был неправ, самому станет стыдно. Отойди, каждый мамин учить меня станет, еще и расчесочку носит, кораблики стругает. И, осознавая, что поступает отвратительно, но уже не в силах сдержаться, Ахнарь ударил Бучму по щеке. Бучма отступил, рассеянно недоуменно оглянулся на товарищей. Точно все еще не понял, что произошло. Вдруг лицо его густо залила краска, оставив явственный белый след пяти пальцев от подщечины. Растерянную улыбку сменило выражение обиды, гнева. В коридоре зазвонил звонок на занятие. Никто не обратил на него внимания. «Фу, какая низость!» Громко прошептала Оксана и сразу в классе поднялся ропок. Садко из-за спины ребят выкрикнул. «Чего смотреть, хлопцы? Отволохаем его, чтобы не нарывался!» Ахнарь, сам не понимая, как и за что он ударил Апанаса, просто в бешенстве искал, на ком сорвать зло. Будь на месте Апанаса восьмиклассник Шевров, или хотя бы Кенька Холодец, может, он и не поднял бы руку, а просто оттолкнул, выругал площадно. Порядочность Бучмы колола ему глаза — Вызывало скрытую зависть и раздражение. Интеллигент, наверное, гордится, что ни разу чужой копейки не утаил. А на что ему нужны и чужие и своих поди хватает? К следующую минуту линия рта охнаря жалко обмякла. Он рванулся к бучме, стараясь объяснить, что стукнул нечаянно. Движение его было всеми понято привратно. Апанас одним прыжком расставил ноги, закрыл кулаками грудь. Сбычился и встретил его грозной боксерской стойкой. Кенька и чубатый шестиклассник, не допуская до драки с двух сторон, повисли на охнаре. Больно завернули руки за спину. Жёсткий голос учителя определил положение. «Это хулиганство, Асокин!» «Ваше отъявленное поведение само говорит за себя! Я немедленно доложу обо всем заведующей школы Евдокии Дмитриевне! Ступайте сейчас же в канцелярию! К уроку я вас не допускаю!» Краска медленно отливала от шеи, от щеках норя. Ему стало обидно, что на него возведен поклеп, не поняли его раскаяние. Это чувство обиды было настолько велико, что совершенно заглушило вину. Он с силой вырвался от ребят, Оскалил зубы, как загнанная в угол собака. «Загрозили?» — сказал он, злобно щурясь на Афенина. «Ой, дайте скорее валерьянки, а то заволнуюсь!» Ленька рывком вынул из парты кепку, об учебниках забыл. «Плевал я на все канцелярии земные и небесные, а на уроках ваших и сам не останусь!» Длинно и цинично выругавшись, он вышел из класса. Дверь с треском закрылась за его спиной. Эту последнюю подлость, уличную брань, Ахнарь позволил себе, потому что теперь ему было все равно. Он понимал, что безнадежно зорвался В голове все плыло, грудь горела, точно натертая перцем. — Это форменный люмпин! Босяк! — уже в коридоре донесся до него возмущенный голос учителя. Сунув Руки в карманы, Ахнарь быстро шагал вдоль длинного серого забора. И состояние у него было такое, точно он снова очутился на панели, как несколько лет тому назад. Оторван от всех, одинок, никому не нужен. Ну ладно, сорвусь я на волю. Пробормотал он сгоряча, чувствуя странное злое удовлетворение от того, что может всем насолить. Рука его все еще горела от удара. Он старался не думать о пощечине и не мог. Ахнарь старался уверить себя, что, как и всегда, он страдал безвильно. Ясно, что фрейра хотят его уничтожить. Им обидно, что он был вором, а лучше всех рисует. Правда, нехорошо получилось с бучмой. Главное, за что ударил псих несчастный. Ведь как Апанас внимательно относился к нему помогал нагонять класс в учебе, подарил книжку хижина дяди Тома. Ахнарь вспомнил выражение недоумения, затем обиды, гнева, появившиеся на лице Апанаса после подщечины. Так его ошарашило это неожиданное хамство, и Леньке стало мучительно стыдно. Что же делать? Теперь Афенин, конечно, заведующий пожаловался, а та, наверное, сказала сторожу Никите, чтоб не пускал его в школу. Залиться в степь, что ли, побродить. Но все равно от себя никуда не денешься. По улице с базара шли хозяйки, неся в корзинах свежие яички, уснувших карасей, редис, щавель, темные перья молодого лука. А кое-кто — нежные букетики ярчайше белых, словно восковых ландышей, завернутые в широкие глинцевитые листья. Утро еще не потеряло свежести. На ясном небе не появилось ни одного облачка. За плетнями, заборами цвели сирень, белая калина, жимолость. В тени чувствовался холодок. И казалось, что и солнце сегодня не будет сжечь, а так и останется розовым. От далекого семафора к вокзалу деловито пыхтя приближался поезд. Весь его вид будто говорил «Не мешайте, я занят». Проехал тяжеловесный гнедой битюк, запряженный в зеленый фургон с надписью во всю стену «Церап И запахло свежевыпеченным хлебом. Мерно отбивая шаг, с песней прошла рота красноармейцев, неся фанерные щиты во овраге на стрельбище. Да, весь городок трудится, учится. Один он, ахнарь, обречен на безделье. Это было похоже на то, когда его в колонии за воровство сняли с работы. А впереди целый длинный майский день. Чем его заполнить? Ахнарь остервенело перебирал в кармане серебряную мелочь. Дома ему поручили купить фунт сахару пачку чая. Деньги ему доверяли. За плетнем в зарослях молодой крапивы и репеника блестела горлышко бутылки. — Напьюсь! — внезапно решил Ахнарь, и круто свернул к лавке госспирта. Возле крыльца, тяжело раскачиваясь на кривых ногах, стоял босяк в одной калоши, и со слезами и умиления что-то объяснял козе, привязанной к деревянному колышку. Коза повернула к нему поднятый хвостик и безмятежно щипала траву. Ленька нерешительно остановился. «Опять пьянка старая!» «Эх, да не все ли теперь равно?» И вошел в лавку. С полбутылкой и пачкой папирос «Дюшес» он спустился к донцу. Из закуски у него имелась одна луковица, не хватило денег. Ленька долго купался, загорал на песке и лишь потом откупорил водку и стал пить из горлышка. От хмеля тяжелое настроение не развеялось. Ахнарь испробовал все средства увеселения, пел до хрипоты, хлопал себя по надутым щекам, изображая барабан. Ничего не помогало. Вместо знакомого старика-паромщика на переправе работал дюжий косоглазый мужик. Поговорить было не с кем. Ахнарь закурил папироску, забрался в тальник. А когда продрал глаза, солнце низко стояло над пустынной рекой, над покрытым тенями песчаным берегом. Оказалось, что спал он на самом санцепёке. Голова раскалывалась, лицо опухло. Отвратительная тошнота поднималась от живота к горлу. Дрожащей рукой Ахнарь нашарил тёплую нагревшуюся полбутылку с остатками водки. Высосал и, пошатываясь, побрёл назад, в городок. Теперь его ещё сильнее распирало чувство негодования против жесточайшей несправедливости, учиненной над ним в классе. Обвинили, будто он украл мел, намалевал карикатур на доске. Да что ему, заборов мало. Даже Оксана отвернулась. Это совсем было непонятно. Ахнарь гордился тем, что знает жизнь. И не только с лакового козырька, а из засаленной изнанки. Что главное? Товарищество. Одного всякий сомнет. Двое станут спина к спине, и уже никто сзади не подкрадется. Если кореш сподличил против тебя, ответь на удар кулаком ударом финки. Ну, а если обокрал другого и сбил ни за что, а хамил? Закрой глаза. Раз он товарищ, ему надо простить. И за это он и тебя в другой раз не выдаст. Таков закон преступного мира, блатных. Ну, Афене считает ахнаря задирой и лентяем. Он учитель, это его право. Ребята-одноклассники завидуют его умению рисовать, ловкости. Но Оксана... Она-то почему не стала на его сторону? Ленька ее ухажер, и Оксана обязана была вступиться. Так поступали на воле девицы блатных ребят. Оксана дура, городская девчонка, не понимает. Ладно, подожди плевать. Вот он сейчас придет в школу и со всеми рассчитается».